Глава третья. «Скажи, Серго, ты каждый раз едешь разбираться с обидчиками твоих подчиненных? Или сейчас исключительный случай?» Спросил Абрам Лазаревич, едва освободившись от объятия этого грузина. «Нет, лично каждый раз я не езжу. Есть кому и без меня. Но ведь сейчас и правда исключительный случай. Очень уж мне надо срочно получить кое-какое оборудование для строящегося завода. А ситуацию ты знаешь. Вот и примчался сам, когда мне сказали, что тут пацан совсем от рук отбился». «Уважаемых людей из дома выкидывает, как паршивых котов!» Отвечая, этот усатый мужик явно сам себя начал накручивать и последние слова говорил уже на повышенных тонах. Абрам Лазаревич в отыщи от него говорил очень спокойно. «Серго, я надеюсь, моим словам ты по-прежнему доверяешь?» «Лиз, зачем ты так говоришь? Ты же знаешь, как я к тебе отношусь». «Тогда, Серго, я скажу тебе одну неприятную для тебя вещь. Если бы присланного тобой идиота не вышвырнули телохранитель Александра, При этих словах он кивнул в мою сторону. «То «Да это сделал бы я, а то, может, и того хуже. Пристрелил бы его, как собаку. Сам видишь, с ногой проблема. Глядишь, и не получилось бы его вышвырнуть». Грузин сразу как-то сдулся и спросил. «Так все плохо?» «Хуже», — коротко ответил Абрам Лазаревич и принялся рассказывать, что и как здесь произошло с этим чиновником. По мере его рассказа, Арджоникидзе снова начал закипать, а под конец так и вообще произнес негромко. «Ну, паскуда, доберусь я до тебя». Турбурчев это вон повернулся ко мне и спросил. «Александр, да?» Дождавшись от меня кивка, он продолжил. «Извини меня, Александр, за моего сотрудника. С ним я разберусь позже. Сейчас ты скажи, сможешь ли ты помочь?» «Нет, нормально вообще. Даже не сказав, о чем идет речь, задавать такие вопросы. Абрам Лазаревич уловил мое замешательство и первым успел сделать замечание. «Серго, ты, может, сначала расскажешь нам, в чем дело?» Тот с недоумением посмотрел на Абрама Лазаревича. «Ты хочешь сказать, что этот шакал, которого я сюда послал, даже не сказал, что ему надо?» Абрам Лазаревич как-то тяжело вздохнул и принялся еще раз рассказать, как все было. Только теперь уже в деталях. Даже анекдот пересказал, услышав который, Орджоникидзе хохотал от души. Только после этого рассказа, теперь же очень подробного, разговор стал конкретным, можно сказать, деловым. Правда, длилось это недолго. В какой-то момент Серго, а именно так он попросил его называть, встрепенулся и сказал... «Как-то нехорошо мы с вами сидим. Неправильно. Нам нужен накрытый стол. Сейчас я своим прикажу, все будет». Я тут же ответил, что все нужно и есть. Мы сейчас стол организуем. Только слуг здесь нет, поэтому нам придется самим накрывать. сергона это только ухмыльнулся и произнес. «Накрыть не готовить. Справимся». Пока я просил своих телохранителей притащить все, что есть из готового, перекусить, Серго о чем-то говорил со своими людьми, которых набилось в дом, как сельдей, в банку. Уже за закрытым столом мы наконец-то до конца разобрались, что нужно от меня этому грузину. И я даже узнал от него, где в Америке можно найти все необходимое. Конечно, не по моему профилю у него запрос, связанный с черной металлургией, я с подобным еще не связывался. Но попробовать купить это оборудование через мой концерн можно. Тем более, что в мыслях у меня было наладить в Аргентине производство металлов, и не только черных. Когда мы определились, что от меня надо, и я пообещал сегодня же позвонить в Америку и озадачить своих людей по этому направлению, Разговор повернул не совсем в ту сторону. По крайней мере, для меня. Жанекидзе начал активно расспрашивать меня, как мне удалось в столь юные годы так развернуться в капиталистической стране. Как выяснилось, он был не в курсе моих дел в Аргентине, да и о том, что в Штатах у меня все интересно, тоже особо не знал. В его понимании я смог подружиться там с некоторыми бизнесменами, так у меня и появились кое-какие возможности. Абрам Лазаревич только посмеивался, слушая его. А мне ничего другого не оставалось, кроме как говорить, что мне немного повезло. Вот и весь секрет. Надолго этот разговор не затянулся. В какой-то момент нас потревожил подчиненный Орджоникидзе. Он притащил к столу сумку, в которой обнаружилось несколько бутылок красного вина. И тут за столом все сразу изменилось. Я еще гадал, почему эти двое не стали пить водку. Оказывается, Серго не любитель беленькой Он предпочитает вино. После пары тостов все чуть расслабились, и разговор, к счастью, для меня свернул совершенно другое русло. И вот какая штука. Пока я слушал этого грузина, у меня сложилось стойкое мнение, что он совсем даже не человек Сталина, как я всегда думал, а самостоятельный игрок. Нет, он, конечно, вождю не враг, но и подчиненным, как это бывает, его назвать трудно. Когда разговор сменил курс, эти двое начали обсуждать возможные расклады в правительстве и партии, и я решил, что мне участвовать в подобных дебатах будет лишним. Поэтому я извинился и пошел к себе в комнату звонить во Францию. Даже несмотря на то, что плотно закрыла собой дверь, мне поневоле было слышно, о чем говорят в соседней комнате. Похоже, Абрам Лазаревич только и ждал, когда они останутся вдвоем, потому что если в моем присутствии он вел себя сдержанно, то после моего ухода начал неслабо так выговаривать собеседнику. В первую очередь он упрекнул Серго в том, что тот пригрел у себя в ведомстве слишком много мутных личностей, которых иначе, кроме как врагами народа, и не назвать. Конечно, Орджоникидзе яростно отбивался от этих всех нападок и пытался доказать собеседнику, что у него все под контролем. Дозвонившись друзьям, я за разговорами с ними перестал обращать внимание на бубнюр за стенкой, и часа на два выпало из жизни. А когда мы закончили разговаривать, беседа в соседней комнате сменила тональность и стала более дружеской, что ли. Нет, эти двое и до этого говорили, как старые друзья. Но сейчас в их общении появилась какая-то теплота, Да и судя по информации, которую Абрам Лазаревич щедро делился со своим товарищем, разговор стал более доверительным. По крайней мере, абы кому Абрам Лазаревич уж точно не стал бы рассказывать об агентах влияния, которых активно сейчас вычищают из всех служб и ведомств, где те окопались. Звонить в Америку еще было рановато, поэтому я решил присоединиться к застолью, да и чаю неплохо бы попить. Все-таки спать хочется не по-детски, а возможности лечь пока нет. С моим появлением эти двое друзья оживились. Серго погрозил пальцем и произнес. «Зачем ты из меня дурака делал? Не мог сказать, что тебе принадлежит целый концерн США?» «Мог. Но вы же ни о чем таком не спрашивали. Просто задали вопрос, как я всего добился. А я ответил, что мне повезло. Разве от вас что-то скрыл или о чем-то обманул?» Пока я говорил, Арджи заглядел на меня с приоткрытым ртом. А потом посмотрел на Абрама Лазаревича и сказал. «Вот молодежь пошла. Умеют вести переговоры так, чтобы и не обидеть собеседника, и в дураках его оставить. «Да уж, <смех> нахватался Санек от своих психологов. И меня тоже в другой раз тупик своими высказываниями ставит», ответил абрамлазович Лазаревич, сокрушенно покачивая головой. «Подожди, каких таких психологов? Он что, болеет?» «Нет, не болеет. Это он сам придумал, как с помощью специалистов искать и отбирать на работу верных людей. Я поначалу думал, что это так, баловство, но оказалось, польза есть и немалая. Я с помощью этих психологов об американских континента вычистил. В смысле сотрудников посольств проверил. Больше полутора десятков замаскированных врагов мы нашли. Это же сколько психологов надо, чтобы проверить такую уйму народа? Заинтересованно спросил Серго. Немного. Два человека всего. Тут же ответил Абрам Лазаревич. Они придумали всякие там вопросы, по ответам на которые в лед узнают, в какой деятельности человек расположен чем дышит. Со стороны посмотришь, вроде просто все. А на самом деле это не так. Там научный подход. И очень эффективно этот метод работает. Вот как? А можно как-то эти вопросы и мне получить? Интересно было бы проверить своих сотрудников». Абрам Лазаревич улыбнулся и ответил. «Сами эти вопросы без специально обученных психологов ничем тебе не помогут. Здесь надо Александра просить, чтобы он выделил специалистов. Только тогда толк будет, а иначе никак». Жанекидзе как-то оценивающе на меня посмотрел и спросил. «Выделишь нужных людей? Я в долгу не останусь». Интересные все-таки у меня собеседники. То обсуждают меня же, не обращая ни малейшего внимания на мое присутствие, то специалистов просят, даже ни на секунду не задумавшись, что эти специалисты в принципе могут не знать русского языка. Странные они. Но отвечать мне что-то надо было. Вот я после паузы, взятой на обдумывание, и начал говорить. Выделить могу, мне не жалко. Только вот толку от этого не будет, если, конечно, все ваши сотрудники не владеют английским языком. Если вы хотите применить разработанную моими спецами систему у себя в ведомстве, то надо, наверное, по-другому подходить к этому делу. Найти здесь в Союзе несколько психологов, знающих английский язык, и отправить их на учебу в Америку к моим специалистам. Но и этого мало. У вас весьма своеобразное поле деятельности, поэтому для вас придется разрабатывать свои опросники. Притом для каждой профессии разные. Задачил я Джаникидзе, притом не слабо. Он после моего ответа довольно надолго задумался, а потом спросил. «Допустим, я найду специалистов для этого дела. Как быстро их можно будет обучить? И сколько времени займет составление этих вопросников?» «Честно сказать, точно ответить на эти вопросы я не могу. Теоретически, наверное, все можно сделать довольно быстро, база какая-никакая есть, а на практике все может и затянуться. Не могу предположить, насколько. Тут надо с моими специалистами разговаривать. Но в любом случае, если вы все-таки решите все это воплотить в жизнь...» «Будьте готовы к тому, что придется платить, притом немалые деньги». «Я это говорю потому, что из своего кармана мне сейчас платить нечем. Слишком уж широко я размахнулся. Да и купленные для Советского Союза заводы, за которые мне платить не будут, пробили изрядную финансовую брешь в моем бюджете». «Подожди, дорогой, какие еще заводы?» Тут включился Абрам Лазаревич. «Александр приобрел за свои деньги оборудование для постройки двух десятков заводов и сейчас строит их в Советском Союзе. Притом сразу вместе с жильем для будущих работников этих предприятий. Целые городки возводят, если быть точным. Этот ответ явно совершенно ошарашил Арджоникидзе. Он сначала с недоумением осмотрел меня с головы до пят, потом встряхнул головой и спросил, это не о тех ли заводах идет речь, которые не принадлежат ни одному ведомству и которые нацелены на производство разных бытовых вещей? Абрам Лазаревич подмигнул мне и ответил, что да, именно тех. Тогда Серго спросил, «Хорошо, но почему ты говоришь, что тебе за эти заводы не заплатят?» «Тут и надо-то всего ничего. Прикрепить их к какому-нибудь наркомату, и больших проблем выделить на них финансирование не будет. Тем более сейчас, когда капиталисты снова хотят запретить продавать нам современное оборудование». Вместо меня ответил Абрам Лазаревич. «Молодой он, горячий. Наши чиновники начали плести интриги, чтобы затянуть с оплатой и таким образом его разорить. А он взял и решил просто подарить эти заводы стране». «Глопо, конечно, так поступать. Ведь это скажется на его планах. А они у него, смею тебя заверить, грандиозные». А Джаникидзе немного подумал и произнес. «Нехорошо, все как-то складывается. Ладно, я на днях буду встречаться кое с кем. Подниму там этот вопрос. Думаю, решим с оплатой за твои заводы. Только и ты мне помоги с этими своими психологами». Абрам Лазаревич ухмыльнулся и произнес. «Этот кое-кто уже в курсе дела. Вероятно, он на днях тоже захочет встретиться с Александром. Так что тут, скорее всего, твоя помощь не понадобится. Придется тебе, Серго, походить в должниках у этого парня. Я, дождавшись небольшой паузы, в их диалоге добавил. Да не нужны мне деньги за эти заводы. Но раз уж такое дело, вы бы лучше, если, конечно, есть такая возможность, свели меня с кое-какими немецкими промышленниками. Есть производство которые с их помощью могу наладить быстрее и надежнее, чем с привлечением к этому делу американских компаний. А с кем конкретно тебя надо свести? «Мы там сейчас много с кем сотрудничаем», — тут же спросил Серго. «Не могу сказать точно. Мне надо будет построить несколько заводов по производству разных металлов. Но это я, наверное, и без немцев решу. А вот небольшие фабрики по сборке пушек и снарядов к ним, а также начинки этих самых снарядов, было бы здорово построить с их участием». Услышав это, оба мои собеседника уставились на меня, как на новый самовар. А Абрам Лазарьич ухмыльнулся. «Ты так и не забросил свои идеи с этой своей ЧВК». — Все, не успокоишься никак, — сказал он, а потом, не дожидаясь вопросов от Серго, сразу принялся ему объяснять. — Носится Саша с идеей создать небольшую частную армию, которая имеет собственную артиллерию, танки и авиацию. Уже даже людей в нее набирает. Похоже, это для Жанекидзе уже был перебор, потому что он не выдержал и спросил прямо. — Да кто ты такой на самом деле? И откуда у тебя возьмутся деньги на реализацию всего этого? Абрам Лазарьич только рассмеялся. А я пожал плечами и ответил, «Деньги есть, я же зарабатываю их в Америке». А на вопрос, кто я такой, ответить совсем просто. Очевидно же, что человек. «Угу, человек он, как же!» – пробурчал Джаникидзе и добавил, «С нужными немцами я тебя сведу. Да и своих специалистов могу на время отправить в командировку, чтобы они тебе помогли в этом деле. Но и тебя попрошу, если понадобится, помочь с приобретением того, что мне нужно в Америке, без проволочек». Думаю, сейчас многие к тебе будут обращаться с подобными просьбами. Так вот, пообещай мне, что мои заказы будут выполняться в первую очередь. Могу пообещать, что постараюсь выполнить ваши заказы в первую очередь, но на сто процентов этого гарантировать я не могу. Ведь я не знаю сейчас, как будет выглядеть дальнейшее мое сотрудничество с Советским Союзом. Может, мне обозначат рамки взаимодействия, за границы которых я выйти в принципе не смогу. И я не в силах буду выполнить это свое обещание. «Поэтому я и отвечаю сейчас так. Постараюсь, но не гарантирую». «Разумно говоришь», — ответил Сергой, кивнув. «Хорошо, договорились. Я постараюсь в ближайшие дни организовать тебе встречу с представителями немецких концернов. Тем более, что эти представители сейчас как раз находятся в Москве». После этого разговор как-то плавно снова свернул на обсуждение непонятных мне вещей, связанных с партийной верхушкой, вернее, с ее будущей чисткой. Мне это было неинтересно, Поэтому, попив чай, я снова отправился к себе в комнату и принялся звонить Вяземскому. С ним я разговаривал очень долго. Помимо того, что я попросил его поработать над планом покупки необходимого Арджиникидзе оборудования, и надавал ему кучу указаний, как все это сделать, чтобы не засветить, что оборудование на самом деле поедет в Союз. Говоря другими словами, мы теперь будем развивать в Аргентине еще и металлургию. За этими переговорами я слегка увлекся и даже не заметил, когда Арджиникидзе покинул мой дом. Когда я, наконец, положил трубку, в доме все дрыхли без задних ног, поэтому я, не задумываясь, тоже завалился спать. После этого неоднозначного, я бы сказал, невозможного визита в мой дом Серго Джаникидзе для меня начался натуральный ад. Днем двери не закрывались от потока разнообразных посетителей, хлынувшего в мой дом, а ночи проходили в бесконечных телефонных переговорах. В какой-то момент я просто не выдержал такого напряжения и сбежал из собственного дома вместе с телохранителями. Нет, НКВДшники, которых поставили меня охранять, во время этого бегства так меня и сопровождали. Более того, они даже помогли сбежать, хоть и сделали это с неохотой, сетуя на то, что им за такие художества неслабо влетит. А я просто взял и объяснил им, как есть. Если я в ближайшее время просто тупо не высплюсь, сбегу уже по-настоящему. Вот они, видимо, и рассудили, что лучше мне в этом помочь, чем потом огребать от начальства, если я действительно выскочу из-под их опеки. Далеко от дома ему уходить не стали. Дошли до первой попавшейся гостиницы. Там НКВДшники, надавив авторитетом, смогли получить два расположенных рядом номера, и я, наконец-то, завалился спать. Сутки проспал, даже в туалет ни разу в это время не сходил. Вырубился, будто свет выключили, и спал без сновидений. Зато, когда наконец, проснулся, понял, что мне теперь хочется жить, сходить в туалет и жрать. Да, не кушать, а именно жрать. В последнее время из-за недосыпа и хронической усталости у меня и аппетит пропал. А ведь как ни крути, мой организм еще растет и развивается. Вредны ему пока подобные нагрузки. Поэтому я сейчас, почувствовав снова радость к жизни, решил для себя однозначно. Нафиг. Больше никакой штурмовщины не будет, даже если это супервыгодно. Работать буду размеренно и в свое удовольствие. Тогда и результат будет замечательным. Иначе рано или поздно напортачат так, что всем моим коллективом не разгребем. Сейчас, вспоминая и анализируя события прошедшей недели, Я четко понимаю, что весь выполненный объем работы, сделанный через «не могу», можно было одолеть вообще без напряга. Достаточно было все систематизировать, разложить по полочкам и правильно ставить задачи своим людям. Более того, при таком подходе подчиненным было бы на порядок проще решать эти самые задачи. В общем, в дальнейшем хрен я буду так напрягаться. Пусть хоть ругаются на меня, хоть матом кроют, а больше этих преодолений с превозмоганиями не будет. Вообще. В принципе. Перекусили мы в соседнем с гостиницей доме, в очень даже неплохом ресторане. Конечно, сказав «перекусили», я поскромничал. С голодухина заказывал столько, что мы и половины не съели. Но мне в этот момент было не до экономии, так что покушали мы в волю, и только после этого отправились домой. Первой мыслью после встречи с Абрамом Лазаревичем у меня было «лучше бы я не возвращался». Орал Абрам Лазаревич, как никогда раньше. Я даже не подозревал, что у него выработан такой мощный командирский голос. Но, конечно, длился его ор недолго. Ровно до того момента, когда я, пока он набирал в грудь воздух, чтобы начать кричать еще громче, наверное, задал ему один простой вопрос. Он даже заикаться начал после этого моего вопроса. А я и сказал-то только одно. «Вам шашечки нужны или ехать?» Не удержался, очень уж у меня настроение было отличное после отдыха. «Какие шашечки? Что ты несешь? Совсем рехнулся?» «Ты хоть представляешь, что со мной могли сделать из-за твоего отсутствия?» Тут мне удалось вклиниться и вставить свои пять копеек. «Абрам Лазарич, может, вместо того, чтобы орать, вы все-таки объясните, что произошло, пока меня не было?» Из-за хорошего настроения я почему-то не воспринимал всерьез всю эту ругань. Наоборот, мне было интересно наблюдать за этим представлением. Абрам Лазарич выпустил сквозь сжатые зубы воздух и уже спокойным голосом произнес. «Тебе назначена важная встреча сегодня вечером». Ты представить себе не можешь, что я испытал, когда получил известие об этой встрече, а потом обнаружил, что ты пропал. Саша, не делай так больше. Мне еще пожить хочется хоть день-другой, а ты меня точно до инфаркта доведешь. Хорошо, но тогда уж и вы тоже, Абрам Лазаревич, прекращайте устраивать из моего дома балаган. Я ведь живой человек и физически не могу работать круглосуточно. И вообще, я еще маленький, и моему организму крайне необходим здоровый сон и отдых. Маленький он. А мне-то что делать? Тихо сам себе произнес Абрам Лазович, уже громче добавил. Ладно, позже подумаем, как облечить твою участь. А сейчас расскажи мне, куда ты пропал на целые сутки, и мы с тобой подготовимся к встрече. Да не пропадал я никуда. Добрался до ближайшей гостиницы отсыпался. Я ведь правда устал за эту неделю, как проклятый, поэтому и сбежал. А с кем хоть встреча-то будет? А то непонятно, к чему готовиться. С хозяином встречаться будешь, с товарищем сталиным «Ох, нифига себе заявка! Да ну нафиг! Может, не надо?» «Надо, Саша, еще как надо!»